ответил клоун и устало плюхнулся на стул. Он неподражаем. Он родился, чтобы выступать в цирке. Его голос гремит, какой он бойкий на язык. О, как только происходит заминка, он сразу же сыплет на публику веселыми историями. Зрители уже животы надорвали от смеха. Да, господин Блоссом, у вас появился серьезный соперник, Ох, какой серьезный. А кто этот правый гусар? Бо. Да ведь это наш доктор. Что все это значит? Это значит... Что доктор через десять минут выходит на арену, объяснил хозяин цирка. Господин Долитул, э, прицепите еще, саблю, а вот сюда, вот так, так. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, она не настоящая. Значит, публика довольна? Обратился он к ловуну. Трудно поверить, но они радуются, как дети. Да, они, собственно, и есть дети. В последнюю минуту на представление пришли все ученики гимназии, а вечером придут солдаты из казарм. В кассе билетов уже нет, люди стоят толпой у ворот и ждут неизвестно чего. Давненько у нас не было такого успеха. Глава пятая. Гвоздь программы. Блоссом с доктором и клоуном Хоупом пошли за кулисы. Там царило радостное возбуждение. Из зала доносились рукоплескания, восторженные крики. Хоуп обратился Блоссом к клоуну. Передай Мэйчу Зумагу, что вместо Бэппо Выступит другая лошадь, а с ней его приятель доктор Дулитл. Пусть объявит номер как хочет, лишь бы расхваливал его на все лады. Пусть не боится пересолить, потому что это будет лучший номер за всю историю нашего цирка. Он будет лучше лучшего выступления Бэпа в лучшие времена. Хорошо, — ответил клоун и улыбнулся сквозь толстый слой грима на лице. Ну, что до меня, то я предпочел бы, чтобы старая кляча выглядела получше. А старушка Бетти и вправду выглядела ужасно. Долгие годы она была никому не нужна. За ней не ухаживали, шерсть у нее свалялась. Грива и хвост висели космами. Теперь ее руку вычистили скребницей, расчесали хвост и гриву. И все же, несмотря на зеленую попону и красные ленты, Бетти осталась тем, чем была на самом деле. Старой, клячей, уставшей за многие годы верной службы, тяжкого труда и побоев. «Бедняжка Бетти», — шепнул доктор ей на очередь. Похоже, ты собралась на собственные похороны. мужайся. Подними голову повыше. Раздуй нос. Ты. вот так, так. О, ну, теперь ты выглядишь молодцом. Вы мне не поверите, доктор. Это с вас Но я очень хорошего рода. Моя мать рассказывала мне, что ее предком был боевой скакун, верхом, на котором сражался Юлий Цезэч в битве при... Ну, уж теперь я не вспомню, в какой битве. Я совсем стала слаба памяти. Моя мать очень гордилась своим происхождением. Но с тех пор, как боевые кони стали никому не нужны, из моих предков сделали рабочий исход».